Мышцы живота. Мышцы живота выполняют двоякую роль. С одной стороны, они участвуют в движении тела, сгибании туловища, повороте его в стороны, опускании ребер. С другой, при своем сокращении выполняют роль брюшного пресса, изменяют объем брюшной полости и внутрибрюшное давление. В качестве брюшного пресса эти мышцы участвуют в упражнении мочевого пузыря, мочеиспускании, кишечника, дефикации, а у женщин и в акте родов они способствуют также дыханию. Конец 128 страницы. Мышцы живота образуют передние, боковые и частично задние стенки полости живота. Пучки волокон разных мышц идут во взаимно перекрещивающихся направлениях, что придает большую крепость стенкам живота. Наружная косая мышца живота, musculus obliquus externus abdominis, начинается от восьми нижних ребер восемью зубцами. Идет коса сверху вниз, сзади наперед в том же направлении, что и наружные межлеберные мышцы. Прикрепляется к древню подвздошной кости. В медиальном направлении мышца переходит в широкий апоневроз, который по средней линии соединяется с апоневрозом противоположной стороны. Нижний край апоневроза подвертывается назад и перекидывается от передней верхней ости подвздошной кости К бугорку лобковой кости, образуя паховую связку, нижняя стенка одноименного канала. Внутренняя косая мышца живота musculus obliquus internus abdominis лежит под предыдущей. Начинается от гребня подвздошной кости и от латеральных. Две трети паховой связки прикрепляются к нижнему краю 12, одиннадцатых, 10 ребер. Ход волокон соответствует направлению внутренних межреберных мышц. В недельном направлении мышцы переходят в апоневроз и по средней линии срастается с апоневрозом противоположной стороны. Поперечная мышца живота. Мускулюс трансверсус абдоминис лежит под внутренней косой мышцы. Начинается от внутренней поверхности шести нижних ребер, пояснично-грудной фасции, от гребня подвздошной кости, от латеральной трети паховой связки. Мышечные волокна идут в поперечном направлении, переходят в апоневроз и по средней линии срастаются с апоневрозом противоположной стороны. Внутренняя поверхность мышцы покрыта поперечной фасцией. Прямая мышца живота, мускулюс restus abdominis, лежит сбоку от передней линии между апоневрозами широких мышц. Смотри влагалище прямой мышцы живота. Конец 129 страницы. Начинается от крещей пятых, шестых, седьмых ребер и от мечевидного отростка прикрепляется к лобковой кости. Ход мышечных волокон прерывается тремя-четырьмя сухожильными перемычками. Влагалище прямой мышцы живота образована апоневрозами трех широких мышц живота. В верхнем отделе, выше пупка. Его передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы живота. Апоневроз внутренней косой мышцы у латерального края прямой мышцы раздваивается, его передний листок срастается с апоневрозом наружной косой мышцы. Задняя стенка образована задним листком апоневроза внутренней косой мышцы живота, а по неврозам поперечной мышцы и поперечной фасции. На 4-5 см ниже пупка апоневрозы всех трех мышц проходят впереди прямой мышцы, образуя переднюю ее стенку. Задняя стенка состоит только из поперечной фасции. Квадратная мышца поясницы, мускулюс квадратус, Люмборум находится на задней стенке полости живота, начинается от гребни подвздошной кости и прикрепляется к двенадцатому ребру и поперечным отросткам поясничных позвонков. При одностороннем сокращении участвует в боковом сгибании поясничного отдела позвоночника, а при двустороннем сокращении в его разгибании. Фасции живота. Фасции живота-3. Поверхностная, собственная и внутрибрюшная. Поверхностная фасция лежит в подкожной жировой клетчатке. Хорошо выражена в нижней части живота, где делит клетчатку на слои. Собственная фасция имеет три листка, покрывающих наружную поверхность наружной внутренней косой и поперечной мышь живота. Внутрибрюшная фасция выстилает изнутри стенки полости живота. Ее участки, покрывающие поперечную мышцу живота, получили название поперечной фасции, подвздошную мышцу, подвздошной фасции, диафрагму, диафрагмальной фасции. Поховой канал, каналис, ингуиналис Это стель в передней нижней части стенки живота, через которые проходит у мужчин семенной канатик, а у женщин круглая связка матки. Поховой канал имеет четыре стенки. Верхняя – свободный край внутренней косой и поперечной мышц, нижняя – золок паховой связки, передняя – апоневроз наружной косой мышцы, задняя – поперечная фасция. У канала два отверстия – Поверхностное поховое кольцо и глубокое паховое кольцо. Поверхностное отверстие или кольцо ограниченное волокнами апоневроза наружной косой мышцы живота, которая расходясь образует две ножки. Латеральную, прикрепленную к лобковому бугорку, и медиальную, прикрепленную к лобковому полусуставу. Сверху обе носки замыкаются между носковыми волокнами, а снизу возвратной связкой. Глубокое внутреннее кольцо находится на задней поверхности брюшной стенки и располагается латеральнее поверхностного в соответствии с косым ходом семенного канатика и круглой маточной связки. Область пахового канала – одно из слабых мест передней брюшной стенки. Так как в этом участке брюшная стенка состоит только из апоневроза наружной косой мышцы живота и поперечной фасции. Конец 130 страницы. В связи с этим в этой области могут возникать паховые грыжи. К слабым местам передней брюшной стенки относятся также белая линия живота и пупочное кольцо. Белая линия живота. Линия Альба находится между влагалищами правой и левой прямых мышц живота на протяжении от мечевидного отростка грудины до лобкового симфиза. Она состоит из переплетенных сухожильных волокон, апоневрозов наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота правой и левой стороны. Верхний отдел белой линии шире, но тоньше нижнего отдела и может быть местом образования грыжи белой линии живота. Конец 131 страницы. Пупочное кольцо находится приблизительно на середине белой линии, оно закрытое, соединительно-тканным рубцом и также может быть местом образования грыжи. Через пупочное кольцо у плода проходят пупочные вены и две пупочные артерии. Свернутая складка кожи в области кольца называется пупком умбиликус.